Я очень впоследствии жалел о том, что документ этот пропал. Ибо если бы он находился в моём распоряжении, то, конечно, я бы положил предел всем тем интригам, которые делал Гаремыкин в совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а в особенности после 1905 года, а также перед 17 октября и после 17 октября. Глава 31. Боксёрское восстание и наша политика на Дальнем Востоке. Как я уже говорил, следуя нашему примеру, Англия захватила Вайхао. Затем Франция, со своей стороны, сделала захват на юге Китая. Италия тоже предъявила различные требования к Китаю относительно уступок, которые Китай должен был сделать Италии. Таким образом Германия, а вслед за тем и мы, подали пример к постепенному захвату различных частей Китая всеми державами Европы. Это положение дела ранее возбудило в китайцах их национальные чувства и появилось в результате так называемое «боксерское движение». Движение это началось на юге, затем перешло в Пекин и на север. Оно заключалось в том, что китайцы набрасывались на европейцев, истребляли их имущество и подвергали жизнь некоторых из них опасности. Китайское правительство мало-помалу, вынуждено, если не явно, то тайно, встать на сторону боксёров. Во всяком случае, оно не имело ни желания, ни средств противодействовать этому восстанию. Когда восстание это перешло в Пекин, то там был убит немецкий посланник, что еще более обострило положение. В конце концов, европейские посольства были там как бы в осаде. Тогда европейские державы, а равно и Япония, вошли в соглашение относительно совместных действий по усмирению этого восстания и наказанию виновных. Но во всём этом я буду иметь случай говорить более обстоятельно впоследствии. Пока замечу только следующее. Когда началось боксёрское восстание, военный министр Курапаткин находился в Данской области. Он немедленно вернулся в Петербург, и Пётр с лагзала пришёл ко мне в Министерство финансов с весьма сияющим видом когда я сказал ему вот результаты последствия нашего захвата квантунской области он с радостью мне ответил я с своей стороны этим результатом чрезвычайно доволен потому что это нам даст повод захватить манчжурию тогда я его спросил каким образом он хочет захватить манчжурию что же он хочет манчжурию сделать тоже нашей губернией Но это Куропаткин не ответил. Нет. Но из Манчжурии надо сделать нечто вроде Бухары. Итак, вследствие захвата Квантунского полуострова произошли следующие события. Первое. Уничтожение нашего влияния в Корее до успокоения Японии, что и было оформлено протоколом соглашения 13 апреля 1898 года. Второе нарушении секретного договора с Китаем, заключённого в Москве во время коронации. Начало захвата Китая различными державами, которые рассуждали так: если Россия позволила себе захватить Порт-Артур и Квантунский полуостров, то почему же нам также не заниматься захватом? И начали захватывать отдельные порты и требовать от Китая различных концессий под угрозой оноительное воздействие. Такого рода захват Китая возбудил тамошнее население. Началось боксёрское восстание. В 1898 году оно проявлялось довольно нерешительно. В 1899 значительно усилилось и наконец в 1900 году вызвала репрессивные меры со стороны европейских государств. Сначала к этому боксёрскому восстанию китайское правительство относилось индифферентно, не принимая никаких мер для его подавления, а в конце концов тайно начало ему содействовать. Это и вызвало со своей стороны вооружённое вмешательство иностранных держав. 8 июня 1900 года Последствовала кончина министра иностранных дел графа Муравьёва. Из предыдущих моих рассказов видно, что по случаю бедственной политики Муравьёва на Дальнем Востоке я с ним совершенно разошёлся, и между нами сохранились только официальные отношения. В мае и начале июня резко выразилось в Китае боксёрское восстание. И это было следствие политики, внушённой Муравьёвым, захвата китайской территории. Я не сомневался в том, что эта политика приведёт к бедствию. Когда разразилось боксёрское восстание, и послы европейских держав в Пекине оказались в полуосаждённом положении, то 7 июня 1900 года вечером, часов в 10, приехал ко мне граф Муравьёв. Я очень не удивился его визиту, так как в последнее время мы частных визитов друг к другу не делали. В это время я жил на даче в так называемом Свидском доме Елагина дворца, на Елагином острове. Мой кабинет был в верхнем этаже. Я пригласил Муравьёва в кабинет, и в это время приехал также курьер из министерства, который мне привёз портфель различных бумаг который я должен был просмотреть и подписать. Муравьёв вошёл ко мне и начал с того, что вот, Сергей Юльч, мы с вами очень разошлись по вопросу о взятии Порт-Артура и Дальнего. Теперь я вижу, что действительно, может быть, вы были тогда правы и что не следовало этого делать, так как это привело к таким значительным осложнениям. Но что сделано, то сделано. Теперь я желаю с вами примириться и прошу вашего содействия и энергичной поддержки в проведении тех мер, которые будут вызваны боксёрским восстанием и полной смутой в Пекине. Я ему сказал, что для меня это явления совершенно естественные, его нужно было ожидать, и что, конечно, мы оба служим одной и той же самой родине к одному и тому же государю. Конечно, мой долг идти в данном случае с ним рука об руку. Причём граф Муравьёв мне обещал, что он будет относиться с большим вниманием к моим опытным советам. Этот разговор продолжался почти до 11 часов. Затем он встал и, уходя, спросил, «А что, Матильда Ивановна, моя жена, дома или нет?» Я ему сказал, что дома, находится внизу в гостиной. Тогда он пошел, а я сказал, «Извините, что я вас не могу проводить. Его проводил туда мой человек, потому что я хотел избавиться от бумаг, которые привез курьер». Я просмотрел все бумаги и уже близко к 12 часам начал спускаться вниз. Когда я спускался вниз, то я слышал громкий смех Муравьёва и моей жены. Муравьёв приехал ко мне в 10 часов, а граф Энеклин Михель с обеда. Причём обед этот очевидно был сопровождаемый соответствующим питьём хороших вин. Когда я входил в гостиную, оттуда выходил Муравьёв продолжая смеяться. Он говорил, что когда он приходит к моей жене, так прекрасно проводит время. Затем он сел в коляску и уехал. Я тоже захотел пить, была большая жара. Я сказал, чтобы мне дали воды, и потом взял большую бутылку шампанского, думая, что там шампанское. Оказалось, что Муравьёв выпил всё до последней капли. Когда я обратился к Жене и говорю: "Какой счастливый этот граф Муравьёв, если бы я проделал такую штуку, как он, я к утру был бы трубил бы мёртвой, а ему ровно ничего не значит, подвыпив на ночь ещё выпить, и с него как с гуся вода". На другое утро 8 июня я рано встал и отправился по обыкновению сделать верховую прогулку. Я обыкновенно ездил в сопровождении солдата пограничной стражи. Возвратясь обратно с прогулки часа через полтора-два, когда я слезал с лошади, ко мне обратился мой камер Динер и говорит, «Граф Муравьев вам приказал долго жить». Я сразу не понял и говорю, что ты толкуешь. Он говорит, «Граф Муравьев сегодня утром скончались». Я сел в экипаж и поехал к нему. Он уже лежал в постели мёртвый, и мне сказали, что он утром встал, сел пить кофе около стола, и с ним, наверное, сделся удар, и он упал мёртвым на пол. Тогда явился вопрос о назначении ему приёмника. В моём всеподданнейшем докладе его величество после доклада обернулся лицом к окну, а ко мне спиной и спрашивает: Скажите, пожалуйста, Сергей Юльч, кого бы вы мне рекомендовали назначить министром иностранных дел? Я его по обыкновению спросил: А кого ваше величество вы имеете в виду? Он говорит: Никого. Тогда я ему говорю, что это зависит от того, из какой среды вы желаете назначить из лиц, которые служили в этом корпусе или нет. Если вы желаете из лиц, которые не служили в дипломатическом корпусе, то я бы советовал назначить одного из министров наиболее заслуженных и наиболее уравновешенных, одного из старших министров, потому что хотя такой министр Может быть, и не будет знать иностранные дела, но по крайней мере он будет осторожен и не будет так легко относиться к различным чрезвычайно важным событиям, как относился отчасти князь Лабанов-Ростовский и в особенности граф Мавдёв. Если же вы желаете выбрать кого-нибудь из дипломатического корпуса, то я не вижу из послов никого чтобы мог с пользую занять это место. И мог бы вам указать только на графа Ланцдорфа, товарища графа Муравьёва. Отправился в Тяшченск. Хотя он в посольстве никогда не служил, но всю свою карьеру сделал в Министерстве иностранных дел. И представляется было как бы ходячий архив этого министерства. И затем по своим умственным качествам человек безусловно выдающийся и Достойный. Его величеству благоугодно было принять во внимание мою рекомендацию, и Ламсдорф был назначен сначала управляющим министерством, а затем и министром иностранных дел. Я со своей стороны всегда делал упрёк этому благородному человеку графу Лансдорфу за то, что он допустил графа Муравьёва сделать захват Порт-Артура и возбудить ту бучу, которая затем привела к самым страшным событиям на дальнем востоке, разыгрывающимся и до настоящего времени, и которые ещё очень и очень долго будут разыгрываться. Мне кажется, что граф Лансдорф мог бы остановить Муравьёва. Вероятно, Он его не остановил, не желая ссориться со своим начальником. В вооружённом вмешательстве мы шли во главе с европейскими державами. Сначала английские, японские и наши суда с адмиралом Алексеевым появились в Чифу, бомбардировали его. А затем английский адмирал Сеймур пошёл в экспедиции сначала к Тяньцзиню, потом к Пекину, для того, чтобы освободить посольство, которое находились под страхом быть насилованными китайцами. Сеймур оказался несостоятельным со своим маленьким отрядом, и было решено отправить усиленный отряд под командованием генерал-фельдмаршала Вальдерзе. Но пока этот генерал ехал, Китай из Германии морем. События в Китае разыгрались, не ожидая его. И мы приняли на себя инициативу экспедиции в Пекин. Тут опять произошло полное разногласие между мною и Куропаткиным. Я уговаривал Куропаткина, просил его величества оставить Пекин в покое, не двигаться с нашими войсками для подавления беспорядков в Пекине предоставив эту задачу иностранным державам. Курапаткин же наоборот настаивал на том, чтобы мы играли доминирующую роль в наказании китайцев в Пекине и на пути в Пекин. Я убеждал его величество, что нам не следует вмешиваться в это дело, потому что мы, собственно, в Пекине да и вообще в Китае за исключением Манчжурии не имеем никаких серьёзных интересов, что нам нужно защищать наше положение в Маньчжурии, не раздражая китайцев и Китай. Пусть это делают те державы, которые заинтересованы в положении дел в Пекине и южном Китае. Тем не менее, вопреки моим совету и совету министра иностранных дел графа Ламсдорфа, наши войска под начальством генерала Алеевича вместе с японскими войсками были выдвинуты к Пекину. Таким образом, мы взяли на себя экзекуцию над Китаем. Мы осадили Китай. Вдостойшие императрица Регентша и Богдэхан бежали из Пекина. Мы вместе с японцами взяли Пекин. И князьъ съѣде ознаменовалась главнымъ образомъ тем, что войска занялись грабежами. Дворецъ Багдыханши был разграблен. После взятия Пекина никакихъ экзекуцій надъ китайцами не производили. Но только частные имущества были сильно разграблены, в особенности ценности дворца причём как-то не больно и не грустно сознаться, до нас доходили слухи, что русские военноначальники в этом отношении не отставали от других военноначальников, что, впрочем, было подтверждено мне неофициально агентом Министерства финансов в Пекине, будущим посланником в Пекине П. Катиловым. После взятия Пекина мы образовались И в скором времени, благодаря моему настоянию и настоянию министра иностранных дел, наши войска оттуда ушли. И настояние наше увенчались по успехам, если бы боксерское восстание не распространилось на Манчжурию. В первое время происходили отдельные инциденты. Захваты некоторых служащих на железных дорогах, пожары некоторых железнодорожных зданий, а за сим... Восстание это выразилось и в более значительной степени. Когда началось восстание, то Куропаткин сейчас же хотел ввести войска в Китай, то есть двинуть их из Приамурской области в Маньчжурию. Я долго уговаривал этого не делать, и действительно, в Маньчжурии всё было спокойно, за исключением некоторых отдельных незначительных инцидентов. Но после того, как мы совершили экспедицию в Пекин, событие это, вместе с захватом Квантунского полуострова, совершенно вооружило против нас китайское население. Начались такие грозные явления, что я сам был вынужден просить отправить наши войска из Приморской области в Манчжурию. Ну и в этом деле Куропаткин действовал со свойственным ему легкомыслием и непрозорливостью. Так он отправил войска не только из Примосковской области, но и двинул войска морем из европейской России, и двинул войска в значительном количестве. Я указывал на то, что Китай находится в таком положении, что самый незначительный ответ может положить предел всем беспорядкам. Тем не менее, Куропаткин отправил войска в значительном количестве. Но вскоре обнаружилось, что несмотря на довольно произвольные действия наших войск в отношении Китая в Манчжурии, население Китая после того, как только несколько тысяч наших войск было введено в Манчжурию, скоро успокоилось. Таким образом, войска, отправленные из Европейской России морем, доехав до порта Артура и Даляньвания, сейчас же вернулись обратно. Но те части, которые пришли в Приморскую область и Сибирь по железной дороге, прочно оккупировали как юг, так и север Манчжурии. Как только войска вошли в Манчжурию, так началась двойственность власти в направлении действий русских властей в Китае при администрации железной дороги, все слушающие железной дороги, в том числе пограничная или охранные стражи, держались политики миролюбивой. Они во время пребывания там успели установить хорошие отношения с китайскими властями и населением, и поэтому утверждали, что если бы мы сами поступали в отношении Китая корректно, то Китай оставался бы самым верным нашим союзником а поэтому следует загладить все ошибки которые были сделаны как по захвату Квантунского полуострова что повело за собой сооружение южные ветви к Порт-Артуру так и по занятию нами Пекина тогда как мы не имели там никаких интересов вместо того чтобы Предоставить делать эту экзекуцию европейским державам, заинтересованным в Пекине, Среднем и Южном Китае, мы сами добровольно на себя взяли эту экзекуцию. Куропаткин же держался той идеей, которую он мне высказал с такой радостью, когда началось боксерское восстание, а именно, что необходимо захватить, пользуясь этим случаем, всю Маньчжурию. Он проводил совсем другие идеи, идеи немирные. Наши войска распоряжались в Китае совершенно произвольно, то есть так, как поступает неприятель в захваченной стране, да и то в стране азиатской. Таким образом была создана та почва, на которой неизбежно должна была разразиться катастрофа. Я и граф Ламсдорф убеждали Его Величество вывести войска из Манчжурии и восстановить те нормальные и дружелюбные отношения, которые были до захвата нами Квантонской области. Мы выражали надежду, что в конце концов Китай может с этим захватом примириться, если только далее мы не будем совершать противоположные произвольных шагов и вообще всяких насилий. Наоборот, Куропаткин и под его влиянием военные чины держались того мнения, что раз мы можем захватить Маньчжурию, если не юридически, то по крайней мере, фактически, то следует этим воспользоваться. А поэтому в их интересах было, чтобы в Маньчжурии постоянно происходили различные инциденты. В первое время, когда разыгралось боксёрское восстание в Маньчжурии, после того, как мы захватили Пекин, действительно в Китае были некоторые силы, имеющие подобие сил военных, организованных, но в скором времени они были уничтожены нашими войсками. Наиболее сильный боксёрский отряд находился около Мукдена и был побеждён нашим небольшим отрядом под командою генерала Суботича. Генерал Суботич получил за это Георгиевский крест. Впрочем, он получил Георгиевский крест главным образом потому, что был товарищем Корапаткина, был с ним на ты. После разгрома этого ничтожного китайского отряда, в сущности говоря, китайское население в Маньчжурии совершенно успокоилось. Но военное ведомство делало всё, чтобы иметь предлог не выводить войска из Маньчжурии. В течение полутора лет происходили в этом отношении постоянные разногласия с одной стороны между Министерством финансов всей массой служащих на восточно-китайской железной дороге и агентами Министерства иностранных дел, а с другой стороны военным министром и подчинёнными ему военными чинами находящимися в Маньчжурии. Его императорское величество никаких твёрдых решений по этому предмету не предпринимал. С одной стороны, не высказывал категорично, что он не согласен с воззрениями министра иностранных дел и министра финансов, а с другой стороны, как бы поддерживал тенденции Куропаткина, клонившиеся в конце концов к захвату Маньчжурии. Такое положение дела вытекало не из обстоятельств, которые заключались в разногласии между министерством финансов и министром иностранных дел с одной стороны и Куропаткиным с другой, а вытекало из обстоятельств другого порядка именно. Как только был захвачен квантунский полуостров, и мы, так сказать, ушли от Кореи, передав доминирующее влияние в Корее японцам, явилась другая сила, сила неофициальная, так сказать, вневедомственная, которая начала вести свою политику. Явился некий отставной ротмистр кавалергардского полка без образов Безобразов один из целой прияды авантюристов, проявивших себя в последнее время в России как то Вонгар-Лярский, Ляр Матюнин, Ротмистр Санин и другие. Между ними разница заключается только в образовании и общественном положении. Но у всех у них доминирующей чертой является авантюра, Причём разве только один Безобразов по существу представляет собой честного человека, чего нельзя сказать о всех прочих. Что касается Безобразова, который сыграл такую видную роль в авантюре, приведшей нас к войне с Японией, то относительно его личности является естественный вопрос: каким образом мог он, будучи честным человеком, проделать всю эту авантюру? На этот вопрос могла получше всего ответить его почтеннейшая жена, которая по нездоровью постоянно жила в Женеве, куда я часто приезжал и подолгу жил с ней её муж. Когда перед японской войной его величество сделало безобразный стат секретарём, и он начал играть такую выдающуюся роль в судьбах России, то он привёз сюда свою жену для того чтобы представить ее при дворе и мадам безобразова это честная очень милая образованная женщина была чрезвычайно смущена и говорила никак не могу понять каким образом саша может играть такую громадную роль неужели не замечают и не знают что он полупомешанный безобразов начал проповедовать что мол мы не должны покидать Корею. А раз мы после захвата нами Квантунского полуострова были вынуждены её покинуть для того, чтобы не вызвать немедленного столкновения с Японией, и раз мы официально это сделали, то нужно стараться добиваться нашего влияния в Корее не официально, так сказать, скрытым путём, посредством установления в Корее различных концессий, имеющих по виду совершенно частный характер но в действительности поддерживаемых и руководимых правительством, которые постепенно по системе паука захватили бы Корею. Эту мысль Безобразов представил с одной стороны граф Воронцов-Дашков, который в то время жил в Петербурге, находясь неудел в, в качестве члена Государственного совета. Граф Воронцов-Дашков знал Безобрасова, потому что Безобрасов состоял при нём молодым офицером, когда вступил на престол император Александр III. И граф Францов-Дашков был начальником охраны его величества. С другой стороны, Безобрасов подъехал с этой же самой идеей к великому князю Александру Михайловичу. Вот эти два лица вели безобразов к его величию, вполне поддерживая его идею захвата Кореи по системе паука посредством фальсифицированных частных обществ, руководимых и поддерживаемых как материально, так и в случае нужды силой авторитета русского правительства. Граф Францов Дашков этому сочувствовал просто потому, что он не соображал последствия такой политики, а его императорское высочество, великий князь, по склонности ко всем государственным, мягко выражаясь, выступлениям, могущим или его выдвинуть, или дать пищу его беспокойному духу. Вследствие решения попробовать осуществить план Безобразова, были добыты концессии в Корее. Затем были посланы туда экспедиции для исследования Кореи с точки зрения коммерческой и главным образом стратегической, хотя всё это делалось в форме довольно детской. Затем Безбрасов, увеличивая постепенно влияние на его величество, устранил от этого дела графа Воронцова-Дашкова и великого князя Александра Михайловича, который, вероятно, ушли довольно охотно после того, как через некоторое время они поняли, что всё дело может кончиться катастрофой. Таким образом, Безобразов начал действовать на свой, так сказать, счёт и страх. Всё это, конечно, было вполне известно японцам, и японцы поняли, что с одной стороны мы им официально уступили Корею, а с другой неофициально хотим все таки властвовать в Корее такое положение тела естественно крайне настроило японцев против нас и уже не столько китайцы как японцы поддерживаемые между прочим Англией и Америкой настаивали на удалении нас из Манчжурии когда мы ввели наши войска в Манчжурию то мы тоже громогласно объявили что мы вводим в Маньчжурию войска только для того, чтобы поддержать пекинское правительство и прекратить боксёрскую смуту, которую не может прекратить законное китайское правительство, и что коль скоро эта смута будет прекращена, мы сейчас же уйдём из Маньчжурии. Между тем, смута была прекращена. Китайское правительство вернулось в Пекин и там воссела. А мы ёжи оставались в Маньчжурии. Китайское правительство нас всячески просило, уговаривало оставить Маньчжурию, но мы тем не менее под тем или с другим предлогом не уходили. Таким образом, понятно, что Китай начал сочувствовать японцам и иностранным державам, которые как бы в соответствии с его интересами требовали удаления наших войск из Манчжурии после захвата нами Квантунского полуострова и введения наших войск в Манчжурию под предлогом поддержания законного правительства Китая и подавления боксерского восстания а затем не ухода нашего из Китая вследствие вот этих двух наших действий Китай перестал нам окончательно в чем-либо верить затем если бы мы исполнили в точности наше соглашение с Японией от 13 апреля и не начали в коры тайных махинаций, имея в виду там доминировать. Япония, наверное, успокоилась бы и не начала бы довольно решительно действовать против нас. Но так как Япония видела, что на нас ни в чём положиться нельзя, что с одной стороны, Мы, удалив японцев с Яодунского полуострова сами, затем захватили этот полуостров, а с другой стороны, заключив с ними соглашение, которое должно было им компенсировать наш захват, начали тайно обходным путём его нарушать, то и Япония перестала совершенно нам верить. Поэтому составилась против нас общая коалиция Китая, в Японии, Америке и Англии. Все перестали нам верить и начали настоятельно требовать нашего ухода из Маньчжурии. После того, как был разграблен Пекин, генерал-лейтенант Линевич, получивший за взятие Пекина Георгия на шею, вернулся на свой пост корпусного командира в Приморский край и вместе со своим багажом привёз 10 сундуков различных ценных вещей из Пекина. К сожалению, примеру генерала Денивича последовали и другие военные чины, и также вывезли вещи из китайских дворцов и жилищ. Я очень сожалел, что не знал об этом тогда, когда сундуки эти были вывезены. Если бы я об этом знал, то я, конечно, приказал бы их раскрыть и сделать по этому предмету скандал когда был разграблен дворец Богдыхана, то, между прочим, были захвачены там различные документы. И вот вдруг министр иностранных дел граф Ламсторф получил из нашего посольства, взятые из дворца нашими военными, подлинные соглашения, заключённые мною и князем Лабановым Ростовским с одной стороны и Лихунчаном с другой во время коронации и затем получившей ратификацию как императора Николая II, так и Богдахана. Оказывается, что китайская императрица мать, регентша, придавала этому соглашению такое большое значение, что держала его в своей спальне, в шкафу. Когда при осаде Пекина вдовствующая императрица и весь императорский дом экстренно покинули дворец и уехали из Пекина, то не успели захватить с собой это соглашение. Тогда явился вопрос, что же делать с этим соглашением. Граф Ламсдорф советовался со мной, и я высказывал мнение, что хотя это соглашение безусловно нами нарушено, тем не менее следует его вернуть, дабы показать, что мы все-таки от него не отказывались и желаем продолжать дружбу с Китаем. Конечно, соглашение это мы вернули. Но Китай убедился в том, что нам верить нельзя, потому что и после того, как мы вернули это соглашение, всё-таки мы продолжали настойчиво пребывать в Маньчжурии. Глава 32. Моя поездка в Париж на Всемирную выставку. Заезд в Копенгаген. Болезнь государя. Вопрос о престоло наследии. Осенью 1900 -го года я ездил в Париж на Всемирную выставку в качестве министра финансов и торговли и промышленности Российской империи. Проездом туда мне было дано знать из Копенгагена, где в то время находилась императрица Мария Фёдновна, что она желала бы, чтобы я туда заехал. Я поехал туда захватив с собою груба, который был агентом Министерства финансов в Персии. Захватил потому, что он сам датчанин. Его знала императрица, и он был в очень хороших отношениях с ирлеанской принцессой Марией Датской, ныне умершей, которая была женой принца датского, брата императрицы Марии Федоровны, и которая очень содействовала в царствовании императора Александра Третьего сближению Франции с Россией. В Копенгагене я был всего полутора суток, так как спешил в Париж, виделся с Ее Величеством, и Ее Величество интересовалась положением боксёрского восстания. Я её величество кратко доложил, от чего в Астане произошло. И со своей стороны заверил, что если только мы будем благоразумны, то никаких особенных последствий чрезвычайных для России ожидать нельзя. К сожалению, мы были очень неблагоразумны, и после долгих перепитий довели Россию до несчастной и довольно бесславной войны с Японией. В то время, когда я разговаривал с императрицей Марией Фёдной, в комнату вошла её сестра, королева английская, которая она меня представила. Затем, распрощавшись с ними, я ушёл. Но мне отъютан короля престарелого почтеннейшего христианина, отца вдовствующей императрицы, сказал, что король желает меня видеть. Я отправился к королю, ему представился. Король был со мною очень милостив и подарил мне свой портрет с надписью, которая висит до сих пор в кабинете, что он делал чрезвычайно редко так как свои портреты давал только членам своей семьи и сказал, что он ничего не может больше сдать, так как я имею ордена высшего датского ордена. Король спросил, видел ли я его дочь, императрицу. Я доложил, что видел, и вкратце сказал наш разговор. Затем он обратился ко мне со следующим вопросом: Мне моя дочь говорила, что вы занимаетесь с моим внуком Мишей и что между вами и Мишей существуют отличные отношения. Скажите мне, пожалуйста, что собой представляет Миша? То есть великий князь Михаил Александрович. И ему сказала, что действительно я имею высокую честь и радость преподавать великому князю. И его знаю хорошо, потому что мне очень трудно обрисовать его личность в нескольких словах, что вообще, чтобы охарактеризовать человека, то самый лучший способ это провести его через горнило различных, хотя и воображаемых событий и указать, как по его характеру он в таких случаях поступил бы. То есть написать нечто вроде повести или романа. Так как в характере человека есть такие сложные аппараты, что их несколькими словами описать очень трудно. На этом мне король заметил: "Ну, а всё-таки, вы можете в нескольких словах охарактеризовать? Я его знаю как мальчика, я с ним серьёзно никогда не говорил. Тогда я посводил себе сказать королю: "Ваше величество, вы хорошо знаете моего державного повелителя, императора Николая". Тогда он говорит: "Да, я его хорошо знаю". Я говорю: "Само собой разумеется, вы отлично знаете и императора Александра III". Король сказал: "Ну да, я его отлично знаю". Так я приблизительно именно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 Я больше никогда не имел случая видеть этого достойнейшего во всех отношениях монарх. Будучи в Дании, я сделал визит и принцессе Марии вместе с Грубе. Принцесса очень интересовалась в то время образованием датского параходного азиатского общества. Беседовала со мной по этому предмету в том смысле, чтобы оказать содействие этому обществу. Затем я уехал с Губо по направлению Гамбурга и Кёльна в Париж. Причём Губо ленулся в Петербург, я же прибыл в Париж. Хотя Всемирная выставка уже была открыта несколько месяцев, но некоторые отделы, и в том числе русский отдел, не были ещё окончены. Куратором этой выставки со стороны России был назначен молодой князь Тенешев, весьма богатый человек, сделавший состояние собственным трудом, начав службу на железной дороге техником с содержанием в 50 рублей в месяц. Он в Париже очень широко устроился, принимал и по своим практическим знаниям был совершенно на месте. Сын этого Тенешева теперешний член Государственной Думы был тогда ещё мальчиком. Я, конечно, в деталях осматривал свою выставку, сделал надлежащие визиты, и затем был приглашён президентом республики почтеннейшим Лубе приехать к нему в дачный его место пребывания Арамбулье. Я поехал туда в сопровождении нашего посла Урусова. Там были некоторые из министров, а именно министр финансов Каё, который вот только несколько недель тому назад оставил министерство, в котором он уже фигурировал в качестве президента министерства. Там был тогдашний министр внутренних дел известный Дюпви, который и ныне тоже состоит министром одного из министерств. Человек, не имевший никаких средств, но составивший себе громадное состояние на газете «Пти-Журналь». Там был министр иностранных дел Дель-Касси и еще несколько министров. Во время обеда я сидел по правой стороне Лупе и Каю по левой стороне Лупе. В это время президентом министерства был Вальдек Руссу. Ой, не было в Париже. Во время всего обеда я, Каю с одной стороны и Луба с другой стороны спорили о денежном обращении. Он всё продолжал поддерживать теорию биметаллизма, а я и Каю поддерживали, конечно, теорию монометаллизма. То есть основания, на которых я совершил реформу денежного обращения в России. Этот спор был в высокой степени бесстрастный и дипломатичный, хотя Кайд тогда в очень вежливой форме пускал стрелы в почтенье самого президента республики. Послед это была иллюминация, и к вечеру мы вернулись со всеми министрами в Парис. Причём во время путешествия я много с ними говорил. Затем Я, будучи в Париже, несколько раз виделся как с Каю, так и с Дель-Косе. Дель-Косе был знаком с моей женой. Когда он приезжал в Петербург, тогда и познакомились. И поэтому Дель-Косе несколько раз катался с моей женой и подростком дочерью в автомобиле в окрестностях Парижа и ездил показывать им Версаль в июне 1899 года умер наследник цесаревич Георгий Александрович. И наследником престола был объявлен великий князь Михаил Александрович. По моему мнению, объявление великого князя наследником престола не вытекало непосредственно из закона. По закону, само собой разумеется, что если у государя до его смерти Не было бы сына, то Михаил Александрович вступил бы на престол прямо как лицо царствующего дома, имеющее первенствующее право на престол. Но объявление его наследником было в таком случае неудобно, ибо в это время государь был уже женат и, следовательно, мог всегда иметь сына. Что и случилось, так как после четырёх дочерей у государя наконец родился сын. Младший наследник цесаревич Алексей Николаевич, которому в настоящее время минуло только 7 лет, но тем не менее с рождением его пришлось как бы разжаловать великого князя Михаила Александровича из наследников и ввести в ряды просто великих князей. Как я говорил, наследник Цесаревич Алексей Николаевич явился на свет, когда у государя было 4 дочери. И поэтому одно время, насколько мне было известно от бывшего министра юстиции Николая Валерианвича Мородьёва, у их величеств как бы появилась мысль или вернее вопрос, нельзя ли в случае, если они не будут иметь сына, ей дать престол старшей дочери. Я подчёркиваю, что это не было отнюдь решение, а лишь только вопрос. Этим вопросом занимался как Николай Валерьянович Муравьёв, так и Константин Петрович Победоносцев, который к такой мысли относился совершенно отрицательно, находя, что это поколебала бы существующие законы о престолу наследия, изданные при императоре Павле, и которые имели ту весьма важную государственную заслугу, что с тех пор русский престол в смысле прав на престолу наследия сделался устойчивым и прочным. После посещения мною Парижской выставки в 1900 году Я отправился через Петербург в Крым. В Крыму кроме меня были министр граф Ламсдорф, военный министр Курапаткин, конечно, министр двора барон Фридрихс и ведь и князь Михаил Николаевич. Я жил в доме министерства по пути сообщения на шоссе, идущем из Ялты в Ливадийский дворец. Скорее после моего приезда его величества заболел инфлюэнцей и по обыкновению не желал серьёзно лечиться. Это как будто семейная царская черта. Его отец, по моему глубокому убеждению, умер преждевременно потому, что начал лечиться серьёзно, когда уже было поздно. Главный диагноз болезни Производился профессором военно-медицинской академии Поповым, который, по моей мысли, был вызван из Петербурга. Так как э, до этого времени государь лечил лейб-медик старик Гирш, хирург, который, если бы когда-нибудь что и знал, то, наверное, все перезабыл. По диагнозу этого профессора оказалось, что государь император болен брюшным тифом. Государь император болел тифом в Ялте с 1 по 28 ноября. Только 28 ноября процесс тифа закончился и наступило выздоровление. Во время болезни государя, которая чрезвычайно встревожила всех окружающих, в том числе и меня, произошёл следующий инцидент. Как-то раз, когда с государем, последним от докторов было очень плохо. Утром мне телефонировал министр внутренних дел Сипягин и просил меня приехать к нему. Я поехал к Сипягину в гостиницу Россия, где он жил, и застал у него графа Ланндорфа, министра иностранных дел министра двора барона Фридрикса и великого князя Михаила Николаевича. Как только я приехал, был поднят вопрос о том, как поступить в том случае, если случится несчастье и государь умрёт. Как поступить в таком случае с престолом наследием? Меня вопрос этот очень удивил. Я ответил Что, по моему мнению, здесь не может быть никакого сомнения, так как наследником престола его величеством уже объявлен великий князь Михаил Александрович. Но если бы даже он не был объявлен, то это нисколько не меняло бы положения дела, ибо согласно нашим законам о престолонаследии, по точному смыслу и духу этих законов Вики князь Михаил Александрович должен немедленно вступить на престол. На это мне делали ни то возражение, ни то указание, что императрица может быть в интересном положении. Вероятно, министру двора было известно, что императрица находилась в интересном положении, и, следовательно, может случиться, что родится сын, который и будет иметь право на престол. На это я указал, что законы престола наследия такого случая не предвидят. Да, думаю, и предвидеть не могут, так как если императрица и находится в интересном положении, то никоим образом нельзя предвидеть, какой будет конечный результат этого положения. И в первом всяком случае, по точному смыслу закона, немедленно вступает на престол великий князь Михаил Александрович. Невозможно поставить империю в такое положение, чтобы в течение, может быть, многих месяцев страна самодержавная оставалась без самодержца. Что из этого совершенно незаконного положения могут произойти только большие смуты. Мои собеседники несколько раз просматривали и читали законы, которые безусловно подтверждали моё мнение. Тогда старый великий князь Михаил Николаевич поставил мне вопрос: "Ну, а какое положение произойдёт, если вдруг через несколько месяцев её величество разрешится от бремени сыном?" Я ответил, что в настоящую минуту едва ли возможно на это дать определённый ответ. И мне кажется, что во всяком случае ответ на этот вопрос мог бы дать только сам великий князь Михаил Александрович. Если произойдёт такое великое несчастье и государь скончается, тогда он в качестве императора должен будет судить, как надлежит в этом случае поступить. Мне кажется, насколько я знаю великого князя Михаила Александровича, он настолько честный и благородный человек в высшем смысле этого слова, что если он сочтёт полезным и справедливым, сам откажется от престола в пользу своего преемника. В конце концов все со мною согласились, и было решено, чтобы об этом нашем совещании частным образом доложить её величество. Через несколько дней после этого генерал Курапаткин, едущий от всеподданнейшего доклада государю, а государь нисмотря на свою болезнь в экстренных случаях принимал все подданнейший доклад министров из Ливадийского дворца заехал ко мне в дом министерству по пути сообщения завтракать так как дом этот находится на пути из Ялты в Ливадию то обыкновенно министры если имели всеподданнейший доклад и не оставались во дворце завтракать на обратном проезде заезжали ко мне завтракать Так вот, генерал Курапаткин после завтрака, когда я остался с ним наедине, спросил меня: "Скажите, пожалуйста, какое это совещание вы имели у Сипягина?"